Он вбежал в комнату с тем же чувством и еще сильнейшим, чем то, с каким он приехал к Щербацким делать предложение. И вдруг его встретило мрачное, никогда не виданное им в ней выражение. Он хотел поцеловать ее, она толкнула его. «Что ты? Тебе весело!» — начала она, желая быть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 После возвращения их из Москвы, куда они ездили на месяц, жизнь их стала равнее.